Глава 141. Те, кто обнажает свои клыки. Я шагнул вперед, чтобы нанести решающий удар. Нечестивое запечатывание небесным мечом. Это был навык небесного рыцаря, эффективный против нежити. Мой меч засиял блистательным светом, и я посмотрел на Палермо. Я, сжав хватку, понял меч и замахнулся им, чтобы порвать Палермо на кусочки. Однако в последние мгновения он сумел отскочить. Или так могло показаться? Его размеры и ненормальная форма тела все же позволили мне попасть по нему. Мне удалось своей атакой отрубить одну из рук Палермо растущих из его спины. В это время он еще не успел приземлиться после отскока, так что я вновь приготовил свой меч. Свет, покрывавший мой меч, был чрезвычайно токсичен для тела нежити Палермо, так как плоть вокруг раны обуглилась и рушилась на глазах. Воздух вибрировал, а монстр бился в дикой агонии. Вокруг его груди образовалось множество трещин, сквозь которые просачилась смоляная кровь. Но даже так ему удалось увернуться от моей следующей атаки. А победу-то достать не так-то просто. Ты! Ты! Из его клюва капало нечто похожее на слюну, а его круглые глаза, как у совы, метались по своей орбите. Видимо, что-то отчаянное рыщем. Его взгляд, наконец, упал на его собственную же руку. Но, к его сожалению, Ариана также обратила свой взор на эту оторванную конечность. «Пламя, круг ада, испепели ее!» В ответ на ее пение интенсивное пламя зажгло отрезанную руку, полностью превратив ту в прах за считанные секунды. Все волосы на теле Палермо встали дыбом, и тот выпустил очередной серийный крик. Основываясь на его действиях, похоже, него не изменилась возможность регенерировать руку, но у него был способ ее как-то присоединить. Также существовало вероятность, что восстановление руки могло длиться несколько часов, дней, месяцев, лет. Однако реана буквально превратила все его надежды в пепел. Насекомые! Сказав это, он со сверхскоростной быстротой оказался возле Арианы. «Остановить тяжеловеса будет сложно. Ариану Дуно! Удар летящего дракона!» Я настоятельно рекомендовал ей уклониться от атаки средней дистанции. Пучок энергии, выпущенный мечом Святого Грома, попал по голове Палермо, но в ту же секунду рассеялся. Хотя его импульс замедлился, атака оказалась неэффективной. В другом месте ударная волна от моего удара разорвала черепицу крыш. Ничего не поделаешь, узкие улицы затрудняли использование атак средней и большой дальности. Ариана стиснула зубы и показала раздраженное выражение лица. Затем я использовал пространственный шаг, чтобы оказаться между ней и Палермо. «Матушка Земля, предай всему успокоений и поглоти врага под покровом земли!» Как песня вылилась из ее уст, Ариана пронзила землю своим мечом. Она вонзила свой меч в отверстие между плитами тротуара, из-за чего стала распространяться рябь. Грязь вырвалась из-под земли и начала сносить камни один за другим. трясла земля, и словно живое бездонное болото поглощало все, что находится поблизости. В результате некоторые из близлежащих зданий начали рушиться, а солдаты, наблюдавшие битву в панике, бежали от этого места. В середине эпицентра сего бедствия стоял обездвиженный Палермо. Он уже опустился по колено в болото, а его вес все продолжал тянуть тело в бездонную пропасть. «Что это? Мои ноги не двигаются!» «Нет, что-то входит в мое тело!» Впервые можно было увидеть его удивление. Он потерял свою былую маневренность, а в его тело начало проходить странное вещество белоснежного оттенка. Но в одно мгновение разлом перестал расширяться, и болото выплюнуло все поглощенное, как неприятную на вкус пищу. Город понес значительное разрушение, и я слегка опешил из-за того, поскольку не ожидал увидеть от Арианы магию областного действия. «Я удивлена, что эта нежить смогла сохранить свое тело даже после того, как была затронута этой магией. Тем не менее, все мертвое рано или поздно всегда возвращается в землю». Ариана улыбнулась, как только вынула свой меч из земли и очистила его от грязи изящным движением руки. Безмозглые! Без... Даже когда его гигантское тело стало белым, словно снег, и начало напоминать мертвое дерево, Палермо медленно и неустанно приближался к Ариане. Лишь ярость и решительность поддерживала в нем жизнь. Пламя круг ада, испепели его. Инфернальное пламя вновь появилось у основания клинка, продолжая становиться все горячее и горячее. Ариана проигнорировала проклятие Палермо, указав мечом на его грудь. Пламя, вылетевшее с кончика ее меча, прорвало грудь Палермо, из-за чего огонь распространился по всему ему телу мгновение ока. Его предсмертную огонью могла слышать вся Сулия, но его мучение продолжалось лишь мгновение, после чего от него осталось лишь зола да прах. Хм, я думаю, что это конец. Когда я поднял меч Понта, сидя на моей шее, издала крик, чтобы обозначить окончание битвы. Прежде чем прыгнуть на свое любимое место, она смахнула мой шлем своим густым хвостом. Я легонько улыбнулся ее маленьким выходком и посмотрел на пейзаж разрушенного города. Хотя внутренняя стена города как-то уцелела, некоторые из близлежащих домов были наполовину проглочены землей. Но несмотря на то, что мы смогли избежать гораздо больше разрушений, чем в Тадженте, можно сказать, мы превзошли самих себя. Не то, чтобы это было утешением для жителей, это было потрясающе, Ариана Доноа. «Чиома-чан, ты была не менее хороша в бою». Обе выразили взаимные похвалы за заслуженную победу. Хотя Риана всегда твердила, что она и Чиома являются друзьями, мне казалось, что они были товарищами по оружию, ежели подругами. Я порой думаю, что они созданы друг для друга. Ведь при наблюдать, как симпатичные девушки восхвалят друг друга. Но видать, я один такого мнения. Все люди, которые были свидетелями нашей битвы, находили в шоке, молча смотря на нас издалека. Не обращая на них никакого внимания, Ариана посмотрела на прах, что когда-то был Палермо, прежде чем снова открыть рот. Я немного переусердствовал, но надеюсь, их впечатление от тарк несколько поблекло. Когда она издала легкий вздох и сделала заявление, я понял суть всего этого инцидента. Она пыталась уменьшить последствия шумихи. которую я устроил за городом. Конечно, раскрытие истинной формы полермо и магии, разрушившей часть города, окажет сильное влияние на людей. Однако... Хоу, ты действительно необычно Я бы даже осмелился сказать необдуманно, Ариана Дуно. Это меня беспокоит. Все хорошо? Лично мне кажется, все дошло до того, что народ видит здесь более чем одного монстра. Ариана пожала плечами и избежала зрительного контакта со мной. «Все нормально, мы сможем спокойно поговорить с королем. Можешь не волноваться, страх перед нами не позволит им поднять против нас клинки, разве они права?» Мои глаза искали человека, о котором она небрежно говорила. В конце концов, я наткнулся на короля Аспаруфа, стоящего в центре круга солдат, с торжествующим взглядом на лице. Я все обдумывал разрушение города. Мне оставалось лишь гадать, как король отнесется к этому. Примет ли он меня, как ядовитую змею, или все же, как дружного ужа. Ко всему прочему, нам нужно обдумать вопрос по поводу сказанных полермослов. Поскольку мы были здесь, урон городу был снижен до минимального показателя, но в мире бродит еще пятеро подобных ему монстров. Арк, помнится мне, он хвастался, что, что сильнее кардинала Чароса, с которым ты сражался в Тадженте, это правда? Ариана снова посмотрела на меня, задав этот вопрос, в то время как ушки Чиомы оживились, потому что ее также интересовал мой ответ. Я вспомнил свою битву с чудовищем по имени чарас прежде чем дать полноценный ответ. Что ж, я не хочу хвастаться своими собственными достижениями, но среди этих двоих Чарльз был более неприятным монстром. Я посмотрел прямо в глаза Арианы, высказывая свое честное мнение об этих двух битвах. Казалось, она приняла мое мнение близко к сердцу и начала гладить свой подбородок, приняв задумчивый внешний вид. Ну да, конечно. Разумеется, мое мнение основано на том, чтобы на этот раз мне помогла Чиома и ты, Ариану Доно. Я не понимал цели ее первоначального вопроса, но Ариана продолжала мне отвечать. «Меня это не волнует, но мы должны что-то сделать с религией Хераку». Она прищурилась, вглядываясь вдаль.